122. Дамасский Кровавый Навет. 1840 год. Дамасский Кровавый Навет был поворотным пунктом в еврейской истории. Впервые в борьбе с антисемитизмом объединились евреи всего мира. История простая и трагична. После исчезновения в Дамаске монаха Капуцина брата Фомы, местный французский консул Рад Тиментон сообщил полиции, что его, вероятно, убили евреи ходе своего религиозного ритуала. Было арестовано несколько евреев. Один из них под пытками признался. Местные власти также схватили более 60 еврейских детей, чтобы вынудить их родителей признаться, где спрятана кровь брата Фомы. Подстрекаемый французскими чиновниками, сирийский правитель Мухаммед Али был готов передать арестованных суду, когда еврейские лидеры всего мира начали действовать. Самым известным среди них – Был сэр Мозес Монтефиори, англо-еврейский филантроп, который лично приехал в Ставку Али в Египте, чтобы выразить возмущение еврейской общественности и британского правительства. К Монтефиори присоединился лидер евреев Франции Адольф Кремье, который смело выступил против собственного правительства, поддержавшего Навет. Евреи США просили своего президента Мартина Ван Бурена выступить с заявлением протеста, но оказывать это давление не было необходимости. Президент уже по собственной инициативе послал письмо еще до обращения еврейской общины. Международное давление вынудило Францию, основных сторонников Мухаммада Али и самого Мухаммада Али, отказаться от клеветнических обвинений. Спустя несколько месяцев оставшиеся в живых евреи, семеро из них после перенесенных пыток остались на всю жизнь инвалидами, а двое умерли, были освобождены. К сожалению, кровавый навет не был забыт, забыт в арабском мире. Еще недавно, в 1970-х годах, саудовский король Фейсал не раз уверял прессу и лидеров других стран в том, что иудаизм требует от своих приверженцев убивать евреев и пить их кровь. Убийца монаха так и не был найден. Кто знает, не был ли убийцей сам французский консул Ратиментун, пытавшись опустить следствие по ложному следу, настроив власти против евреев.